Практика. Метод первый. Дневник чувств. Выполняя практические задания предыдущей главы, вы уже вели сенсорный дневник. Дневник чувств чем-то похож на него, и это тоже простая и эффективная практика. Разница в том, что у дневника чувств другая цель — не просто вспомнить и осознать свои ощущения, а наладить ощущение собственными чувствами, придать силы и энергии своей чувствительной сфере. Это необходимо еще и для того, чтобы распознать подавленные, непрожитые чувства, которые становятся зачастую причиной многочисленных соматических и психических расстройств. Не говоря уже о том, что именно они определяют, как именно мы выражаем себя в мире, какое впечатление производим и в какие отношения вступаем. Техника выполнения. Каждый вечер записывайте в специальный дневник все чувства, которые вы испытывали на протяжении дня. Можно делать это, прокручивая в сознании прошедший день. Поводы для чувств записывать не нужно, только сами эмоции и чувства. Одна из целей дневника — как раз полностью переключить внимание с внешней реальности на внутреннюю чувствительную активность. Возможно, в первое время ваш дневник будет выглядеть достаточно блекло, и вы обнаружите, что там то и дело сменяют друг друга две-три не самые привлекательные эмоции, например, раздражение, возбуждение, усталость. Если вам будет сложно дать определение своим чувствам, попробуйте сначала составить список вообще всех чувств и эмоциональных состояний, которые вам знакомы. Постепенно вы начнете замечать, что ваши чувства становятся более разнообразными. Просто уделите практике как минимум неделю, чтобы обнаружить первые результаты. Как это работает? Подобно сенсорному дневнику, который должен стать вашим весомым вкладом в восстановление связи между умом и телом, чувственный дневник — это мощная инвестиция в область чувств. Многие люди с детства привыкли игнорировать свой чувственный мир, не замечать своих желаний и потребностей, попросту подавлять самовыражение, что становится причиной целого ряда психических и соматических нарушений, а также проблем в отношениях и поведении. Обо всем этом вы уже имеете представление, прочитав две первые главы. Регулярно, уделяя внимание своим чувствам, ведя дневник, вы сможете лучше понять себя, научитесь более естественному для вас самовыражению и постепенно избавитесь от неконструктивной привычки игнорировать свой чувственный мир. Метод второй. Диалог с телом. Это лучшее упражнение как для налаживания связи между умом и телом, так и для выражения запертых в теле эмоций. Моя многолетняя практика наблюдения за пациентами, работы с ними индивидуально и в группе, а также собственный личный опыт многократно подтвердили его высокую эффективность. Но хочу предупредить, что это упражнение часто вызывает большое сопротивление. Его или откладывают на потом, так как внезапно находятся какие-то другие срочные дела, или выполняют в каком-то урезанном компромиссном варианте. А зря. Я очень рекомендую выделить 30 минут в день на выполнение этого задания, даже если у вас появится сомнение, неуверенность, скованность. Ведь это упражнение способно в очень большой степени прояснить для вас многие проблемы телесного характера, да и просто поможет лучше понять причины любых ваших неконтролируемых действий, вредных привычек, и неконструктивного поведения. Техника выполнения. Сядьте удобно. Поставьте напротив себя стул или просто освободите место, чтобы можно было представить сидящего там собеседника. Мысленно представьте напротив себя, свое расслабленное, обнаженное тело, Визуализируйте четко образ тела, позу, в которой оно сидит. Посмотрите, насколько оно расслаблено и расковано или, наоборот, зажато. В этом упражнении мы не используем фотографии или портреты. Мы анализируем образ тела в голове, работаем с представлением, следовательно, надо представлять. Возьмите листок бумаги и ручку и начните писать телу письмо. Просто пишите все, что приходит в голову. Возможно, вы будете смущены и растеряны. Будет сложно найти нужный тон. И все же начните, опираясь на чувства, которые вы испытываете, глядя на него. Задайте свои вопросы по поводу болезней, пищевого поведения и любые другие. И предъявите свои претензии или выразите благодарность в зависимости от того, что именно вы чувствуете в настоящий момент. Переместитесь туда, где вы представляли себе ваше тело. Раздеваться не нужно. И представьте себя тем расслабленным телом, которое вы только что воображали напротив. Прочтите собственное письмо, как будто оно адресовано вам, и вы его видите впервые. Возьмите ручку и начните писать ответ, исходя из своих чувств к человеку, который написал это письмо. Важно! Исходить нужно всегда из своих текущих чувств, испытываемых в данный момент, а не из прошлых чувств или воспоминаний о них. Ответьте на вопросы или отреагируйте на претензии. Не переживайте, даже если вам кажется, что вы переигрываете или притворяетесь. Даже если вы испытываете чрезмерное стеснение, неважно, сыграйте, притворитесь. Вы все равно не сможете сыграть никого, кроме себя, и не выразите ничего, что не являлось бы частью вашей психической активности. Пересядьте на свое первоначальное место и прочтите ответ тела. Обдумайте его. Вне зависимости от того, случился ли контакт и завязалась ли интересная беседа, напишите третье письмо. В нем вы можете ответить телу, задать вопросы снова, высказать заново возникшие чувства и так далее. В идеальном варианте На третьем письме вы находите какой-то алгоритм, позволяющий совместно с телом решить заявленные в первом письме проблемы. Хорошо, если вам с вашим телом удалось стать одной командой и сделать первый шаг к решению совместной проблемы. Но даже если этого не произошло, просто напишите завершающее письмо. Возможно, вам захочется вести долгую переписку, а может вы ограничитесь всего тремя письмами единственное условие последнее письмо должно быть написано на том же стуле на котором вы начинали, то есть направлено от вас телу а не наоборот как это работает вне зависимости от уровня доверия к практике и от того Насколько вы расслаблены, когда вы представляете свое тело в качестве собеседника, а затем пересаживаетесь с места на место, ваш мозг действительно входит в состояние другой личности, а точнее — субличности. Благодаря этому на поверхность неизменно всплывают подавленные чувства, которые на бессознательном уровне управляют вашим поведением — физическим и психическим состоянием. Вы можете обнаружить, что ваше тело чувствует себя ребенком, маленьким, отверженным, брошенным, рассчитывающим на ваше внимание, или наоборот, увидите в нем старшего мудрого собеседника. В этом случае оно говорит с вами свысока, относится ко всему нейтрально, несет в себе какое-то неизвестное вам знание. Случается и так, что тело выступает с теневой позиции, излучает ненависть и ярость, срывается на крик, ведет себя вызывающе сексуально и делает другие вещи, которые вы, возможно, в себе отвергаете. Подобный диалог с телом помогает установить базовый контакт с чувствами, запертыми в теле осознать их наличие, количество и содержание, дать им определение и наметить первые шаги к работе с ними. Осознание — это уже 50% успеха. Далее, когда нам стало понятно что-то о наших подавленных эмоциях, мы уже не можем полностью игнорировать их. Нам придется потихоньку начинать что-то делать с ним. Так что, в принципе, даже не придерживаясь конкретного плана, но выполнив это упражнение, вы уже делаете первый шаг навстречу изменениям в своем телесно-психическом состоянии и поведении. Чек-лист правильных решений. Для того, чтобы любые сознательно принятые решения могли быть успешно реализованы, необходимо соблюдать некоторые правила. При этом не важно, о каком именно решении мы говорим об учебе, изучении иностранного языка, о работе, о походах в спортзал или бассейн, о том, чтобы начать придерживаться правильного питания или любых других регулярных вложений в себя, которые вы давно хотели осуществить. Важно. Они должны стать результатом диалога между бессознательным, руководствующимся инстинктами и стремящимся к удовольствиям любой ценой, и сознательным, то есть волей, нашим стремлением к свободе и самоутверждению. Итак, правила, которые нужно соблюдать, если вы хотите, чтобы ваши начинания получили больше шансов на успех. Приняв решение, нужно начать его осуществлять. Банально, но факт. Большинство инсайтов, пониманий и осознаний ни к чему не приводят, просто потому, что за ними не следует действие. С точки зрения психологии это означает, что за осознанием стоит более плотная эмоциональная установка, мешающая продвинуться дальше. Но чтобы изменить ее... В любом случае необходимо предпринять какие-то конкретные усилия в выбранном направлении, так что первый шаг надо просто сделать. Любые принятые решения и следующие за ними действия должны включать в себя принцип удовольствия и принцип воли. Одна лишь воля без удовольствия будет насилием над собой и породит срывы и откаты. Только удовольствие без элемента воли будет сопровождаться виной и потерей чувства собственной ценности. Вообще счастливая жизнь — это баланс удовольствия и воли. Когда вы проявляете волю, чтобы получить удовольствие, и испытываете радость от собственных волевых усилий, это и есть гармония инстинктов и разума. Принцип удовольствия предполагает, что в процессе исполнения своего решения вы будете получать радость и удовлетворение от самого действия, а не только от ожидаемого когда-то в будущем результата. На практике это значит, что вы должны выбирать нагрузки, которые вам физически приятны. Ваша диета должна включать еду, которую вы любите. Красивая посуда, и приятная атмосфера тоже важны. Выбирая образовательный курс, нужно руководствоваться не только перспективами, но тем, насколько вам интересен сам процесс учебы. При этом преподаватели должны быть вам симпатичны и так далее. Принцип воли предполагает, что вы осознанно действуете, принимая решение и осуществляя его, и что при этом вы рассчитываете на долгосрочное удовольствие, радость от достижения задуманного. Ни одно предприятие не будет успешно в долгосрочной перспективе, если вы не включаете волю, не хотите прилагать никаких усилий для продвижения вперед и в итоге не получаете приятного ощущения. Это именно я это сделал. Если ваши диете тренировках, учебе и отношениях, все будет зависеть не от вас, а от судьбы, погоды, чужой воли и нестабильного настроения, дело обречено на провал. Постарайтесь не использовать в качестве мотивации систему наград и наказаний. Это будет укреплять вас в инфантильной позиции и помешает научиться получать удовольствие от процесса И результата. Вместо этого попробуйте сделать процесс тренировок, работы или освоения знаний, навыков как можно более приятным. Купите красивую спортивную одежду или элегантный и комфортный костюм для работы. Составьте по-настоящему приятный вам плейлист для сопровождения тренировок. Приведите в порядок рабочий стол. Оформите место для работы или учебы так, чтобы оно было максимально удобным. Возьмите с собой вкусный чай в красивом и удобном термосе. Позаботьтесь о приятном запахе, красивых тетрадях, удобных ручках. То есть, по сути, подключите к деятельности ума и воли приятную сенсорику. Делать что-то для других заодно с кем-то или, по примеру, кого-то может быть приятно и вдохновляюще, но ненадежно и чаще всего неэффективно в долгосрочной перспективе. Лучше всего сразу осознать, что всё, что вы делаете, вы в конечном итоге делаете для себя. Это ваша жизнь, ваша воля, необходимый вам результат. Прежде чем приступать к чему бы то ни было, Назовите, по крайней мере, пять причин, почему это действие нужно именно вам в вашей конкретной жизни. Всегда имейте запасной план. Он нужен не для того, чтобы непременно им воспользоваться, но для того, чтобы снизить для себя важность выполняемого действия. Чрезмерная важность чего-либо почти всегда играет против нас гиперконцентрация внимания на чем-то часто приводит к разрушительному эффекту. Поэтому заранее продумайте, что будете делать, если вдруг что-то пойдет не так. Например, выбранный вид тренировок вам не подойдет, учеба в институте не понравится, диета не принесет ожидаемого результата или окажется слишком неприятной в процессе. Друг не захочет ответить вам взаимностью. Отмечайте свои успехи. Гордитесь собой, даже по мелочам, когда удается сконцентрировать внимание на задуманном. Отмечайте, можно письменно, все промежуточные результаты и достижения на пути к выборной цели. Не загоняйте себя в слишком жесткие рамки. Оставайтесь свободными. Дайте себе разрешение однократно нарушить режим, если так будут складываться обстоятельства, или если вы слишком устанете его выдерживать. Если вы не выдержали и бросили задуманное, не переживайте, не ругайте себя и не занимайтесь самобичеванием. У строгих, наказующих родителей дети иногда вырастают успешными, но никогда счастливыми. Не будьте таким родителем самому себе. И Если сорвались, отдохните, а затем возвращайтесь к первому пункту.